земная или даже меньше а у нас на карьере одна целая2 десят стандартные единицы временами я даже начинал бежать от восторга проехал мимо огромный больше карьерного самосвала контейнера воз смуглый для новолосый парень высунувшись из кабины водителя что-то крикнул мне я помахал ему рукой а самопорту я подошел как раз когда к огромным раздвижным дверям подъехала несколько автобусов с пассажирами голдящая толпа почти все говорили не на лингве а на каком то жутком искаженном варианте английского высыпала из автобусов несколько пассажиров тащили за собой симпатичные цилиндрические контейнеры на грави подвеске жен или дочерей или секретарш и еще не вышедших из анабиоза меня несколько раз толкнули рассыпали ясь в извинениях я тоже кого то задел чемоданом извинился никаких сложностей и проверок не было толпа разбилась на десяток коротких очередей быстро проходивших через смотровые воротца я пристроился в одной из групп как и все достав карточку паспорта скаера мигнул зеленым и я вышел В таможенный зал. Огромный, здесь будто не признавали маленьких помещений, с хрустальными люстрами под потолком, с двумя десятками людей в темно-зеленой форме. Опять образовались короткие очереди. Оружие, наркотики, боевые импланты, потенциально опасные программные продукты, предметы двойного назначения, спросила меня с улыбкой молодая женщина-таможенник. Да нет ничего. Добро пожаловать на новый кувейт. и я вышел в зал космопорта. От впечатлений кружилась голова. Здесь были тысячи людей, часть в униформе, видимо, сотрудники, остальные пассажиры, ярко одетые, возбужденные, торопливые. Мне надо было немного успокоиться. Прежде всего я собирался перекусить. Разумеется, не в ресторане, но должно же быть какое-нибудь заведение попроще. Пришлось побродить по зданию, прежде чем на цокольном этаже я обнаружил маленькое кафе, ценники в котором не вызывали оторопь здесь в основном собирался обслуживающий персонал на меня глянули с удивлением но ничего не сказали я взял бифштег с яйцом стакан сока он назывался яблочным но был почему-то синеватого цвета отошел к одному из столиков там стояли двое охранников с оружием на поясе с включенными переговорниками из которых доносились какие-то отрывистые реплики на меня они внимания не обратили увлеченный разговором. да не было там никого и быть не могло водителю надо пройти тест на наркотики и все да мало ли идиотов идти три километра по полю пешком а куда он потом испарился рацию охранников синхронно издали щелкающий звук кто то что то отрывисто приказал на незнакомом гортанном языке оставив недоеденные гамбургеры Они вышли из кафе. Я застыл со стаканом в руках. Речь шла обо мне. Не положено было идти по взлетному полю. Стоило мне хоть немного пошевелить мозгами, и я бы это понял. Там, где я весело шагал, помахивая чемоданчиком, мог в любую секунду приземлиться корабль. Разумеется, никто не стал бы рисковать, выполняя маневр у самой поверхности. Меня бы размазало по бетону. Идиот. Бифштекс не лез в горло. Я все-таки торопливо проживал еду, запил соком, кислый и быстро вышел из кафе. Может быть, охрана поищет меня да бросит, решив, что водителю контейнеровоза померещилось, а может быть, сообразят, что я случайно прибился к туристам с другого корабля. из космопорта надо было убираться до да поживее здесь наверняка имелся какой то общественный транспорт автобусы или рельсовая дорога но я был в такой панике что отправился к стоянке такси сотня ярко оранжевых колесных такси вытянулись вдоль посадочного пандуса небольшая очередь чинно расползлась по очередным машинам в сторонке была и флаерная стоянка но туда я пойти не рискнул наверняка гораздо дороже я пристроился в хвост и через несколько минут заглянул в окошко Водитель был человек светлокожий и улыбчивый. «Мне в город, в гостиницу пробормотал я. Садись!» На лингве он говорил с акцентом, но кажется, не с таким, как местные жители. «А сколько это будет стоить? Садись же!» Я понял, что задерживаю очередь и забрался на заднее сидение. Машина стала выруливать на трассу, обернувшись, я посмотрел на купола космопорта. Вырвался. «Так куда тебе, мальчик?» «Мне нужна гостиница», — быстро сказал я. «Хорошая, но подешевле». Что главное, серьезно спросил водитель Подешевле, понятно Тогда тебе не стоит соваться в агробат Новый Кувей дорогая планета Ну а столица тем более Есть несколько мотелей Вокруг космопорта, там цены умеренные В них останавливаются те, кто ожидает Получения вида на жительство К примеру, народ тихий